Людзе понимал такое зрелище могло привести в ужас до дрожи в кноптах, даже самого хорошо обученного надсмотрщика за маховиками. Это походило на вырвавшийся из-под контроля каскад, но контроль существовал, и с его помощью словно создавался огромный, неподвластный воображению узор. Скрипели подшипники, пузырились масло, основания некоторых маховиков начали дымиться, но разрушений не было. И Людзе знал, кто именно не давал им случиться. Он поднял взгляд на регистры, панели сновали взад и вперед, контролируя линии синих, красных или бесцветных деревянных заслонок на стене пещеры. Появились клубы белого дыма. Это начали перегреваться деревянные подшипники. Прошлое и будущее непрерывным потоком струилось по воздуху. Метельщик чувствовал это. На площадке стоял объятый светом лобсанг. Он уже не касался катушек. Все происходило совершенно на ином уровне, да и всякая нужда в грубых механизмах отпала. «Укротитель львов», — подумал Людзе. «Сначала ему требуются помощники и кнуты, но если он будет действительно хорош, то настанет день, когда он сможет войти в клетку и выполнить номер при помощи только взгляда и голоса. Но лишь в том случае, если он будет действительно хорош», А все поймут, что он действительно хорош, потому что, когда он выйдет из клетки, Людзе перестал метаться между рядами грохочущих цилиндров, звук вдруг изменился. Один из больших маховиков стал вращаться медленнее. Прямо на глазах у Людзе он остановился. Совсем. Людзе побежал по пещере в поисках Сьюзен и Едины. Прежде чем он успел найти их, остановились еще три маховика. «У него получается! Получается! Бегите!» – закричал он. С грохотом, от которого задрожал пол, остановился еще один маховик. Втроем они бросились к концу пещеры, где вращались маховики поменьше, но и они уже начали останавливаться. Друг за другом маховики замирали. Этот эффект домино обгонял бегущих людей, которые добрались до самых маленьких меловых маховиков как раз в тот момент, когда замерли и они. Воцарилась тишина которое нарушало только шипение масла и потрескивание остывающих камней. «Все кончилось?» — спросила Едина, вытирая под солба руковом рукавом платья и оставляя на коже след бресток. Людзе и Сьюзен посмотрели на Зарева в противоположном конце пещеры, потом друг на друга. «Мне так не кажется», — произнесла Сьюзен. Людзе кивнул. «Я думаю, все только потоки зеленого света». Протянулись от маховика к маховику и замерли, жесткие, как стальные прутья. Волны света метались между колоннами, сотрясая воздух раскатами грома. По пещере взад и вперед прокатилась волна сложных переключений. Скорость происходящего постоянно возрастала. Раскаты грома слились в непрерывную дробь оглушительного грохота. Потоки света стали еще ярче и толще, заполнив пещеру одним огромным, нестерпимо сверкающим облаком, которое вдруг исчезло. Грохот стих так резко, что сама тишина оказалась нестерпимо звенела. Людзес, Юджин и Едина медленно поднялись на ноги. Что это было? – спросила Едина. Маховики оставались неподвижными. Воздух вокруг раскалился, пар и дым заполняли верхнюю часть пещеры. Затем, повинуясь порядку, который установило человечество в своей извечной борьбе со временем, маховики начали брать на себя нагрузку. Процесс был плавным, как дуновение ветерка. Маховики, начиная с самых маленьких, стали распределять напряжение между собой, и скоро даже самые большие из них принялись выполнять медленные тяжеловесные пируэты. «Великолепно!» — похвалил Юзе. «Готов поспорить. Все почти так же хорошо, как прежде». «Только почти?» — спросил Исюзан, стирая масло с лица. «Ну, он все-таки отчасти человек», — пояснил метельщик. Они повернулись к галерее, но никого на ней не увидели. Конечно, он ослабел. Конечно, такое могло лишить сил кого угодно. Конечно, ему нужно было отдохнуть. Конечно. «Он ушел?» — сказала она, ничего не выражающим голосом. «Кто знает?» — откликнулся Людзе. «Ведь написано, никогда не знаешь, что может произойти дальше». Успокаивающе, мягко грохотали ингибиторы. Людзе чувствовал потоки времени в воздухе. Они воодушевляли и придавали сил, как морской воздух. «Нужно проводить здесь больше времени», — подумал он. «Он разрушил историю и восстановил ее», — произнесла Сьюзен. «Стал причиной и способом устранения проблемы. В этом нет никакого смысла». «В четырех измерениях нет», — подтвердила Едина. А вот в восемнадцати этот смысл очевиден. — Что ж, дамы, могу ли я сейчас предложить вам удалиться через заднюю дверь? — вмешался в их спор Людзе. — Буквально через минуту сюда прибежит целая толпа людей, все будут возбуждены и взволнованы. Лучше будет, если вы покинете это место. — А что будешь делать ты? — спросила Сьюзан. — Врать! — с довольным видом ответил Людзе. — Вы удивитесь, узнав, как часто это меня выручало. Ик, Сьюзен и Едино вышли наружу через дверцу в склоне горы. Сквозь заросли рододендронов велась тропка, ведущая к краю долины. Солнце клонилось к горизонту, но воздух, несмотря на близость заснеженных равнин, был теплым. С гребня скалы, нависающей над краем долины, низвергалась вода. Водопад был настолько высоким, что водный поток, падая с утеса, превращался в некое подобие дождя. Сьюзан присела на камень и стала ждать. — Да морпорка очень далеко, — сказала Едина. — Нас подкинут, — ответила Сьюзан. — На небе зажигались первые звезды. — Звезды очень красивые, — промолвила Едина. — Ты действительно так думаешь? — Пытаюсь этому научиться. Люди считают их красивыми. Все дело в том... Я хочу сказать, иногда ты смотришь на Вселенную, и начинаешь думать, а как же я? И слышишь, как Вселенная отвечает тебе, а что ты? Едина, казалось, обдумала ее слова. Ну так и что, что ты? Сьюзан вздохнула. Вот именно. Кивнула она и снова вздохнула. Нельзя думать об одном человеке, когда спасаешь весь мир. Нужно быть хладнокровной, расчетливой сволочью. «Мне кажется, ты кого-то цитируешь», — нахмурилась Едино. «И кого именно?» «Одну полную идиотку», — сказала Сьюзен. «Кстати, мы не всех уничтожили. Здесь еще остались аудиторы». «Это не имеет значения», — спокойно заявила Едино. «Посмотри на солнце». «И что?» «Оно садится». «И?» «А это значит, что время течет по всему миру». Тело потребует своего, Сьюзан. Очень скоро мои, мои обращенные в бегство, растерянные бывшие коллеги, почувствуют усталость. А они вынуждены будут заснуть. Я тебя понимаю, но я безумно и знаю это. Но впервые почувствовав это, я испытала ужас, который невозможно передать словами. Можешь представить, что я ощутила? Разум, существовавший в течение миллиардов лет... Вдруг оказался в теле, которое было не более чем приматом, который развился из крысы, которая развелась из ящерицы. Можешь представить, какие неконтролируемые мысли поднялись из темных закоулков разума? Что ты хочешь мне сказать? Заснув, они умрут. Сьюзан задумалась над этим. Миллионы и миллионы лет спокойного логического мышления, и вдруг на тебя наваливается все темное прошлое человечества, причем сразу, в один миг. Ей стало их почти жалко. — Почти. — Но ты-то не умерла? — Нет. — Думаю, я изменилась, и Сьюзан, мне пришлось многое пережить, чтобы измениться. Кстати, у тебя случаем не возникло никаких романтических надежд по отношению к тому юноше? Вопрос возник из ниоткуда, и защиты от него не было. Лицо единое не выражало ничего, кроме искренней обеспокоенности. — Нет, — ответила Сьюзан. К сожалению, Едина еще не овладела всеми тонкостями людской беседы, например, такими, когда сам Тон говорит «перестань задавать вопросы на эту тему» или «чтоб тебя огромные крысы жрали и днем, и ночью». А вот у меня, признаюсь, возникали к нему всякие странные чувства, ну, когда он был часовщиком. Иногда, улыбаясь, он становился совсем нормальным, обычным. Мне хотелось ему помочь, потому что он был таким замкнутым и печальным, Ты вовсе не обязана признаваться в подобных чувствах. Резко оборвала ее Сьюзан. Кстати, откуда ты знаешь слово «романтический»? Прочла несколько книг стихотворений. Очень правдоподобно смутилась Едина. Правда? Никогда не верила в стихи. Буркнула Сьюзан. Огромные, нет, просто гигантские, голодные крысы. А мне поэзия показалась занятной. Как могут напечатанные на бумаге слова обладать такой властью? «Быть человеком очень, очень трудно, и за одну жизнь этим искусством никогда не овладеть», — с печалью в голосе промолвил Едино.